Глава двадцать Яна. Спустя еще три дня. Как сложно ждать. Как сложно верить. Но я упорно продолжаю верить, что он жив. Он вернется. Как ненормальная, как чокнутая фанатичка читаю новости о шведе и ничего нового. Одни лишь разговоры о его смерти, о богатстве и кому оно теперь достанется. Появляются новости, что якобы найдены внебрачные дети шведа, но на это откровенное вранье я истерично смеюсь. Потом рыдаю. Не могу ни есть, ни пить, ни спать, ни учиться. Отменила все занятия и занимаюсь лишь тем, что жду его. Написала тысячи смс, позвонила миллионы раз, но ответа нет. Страх за него сжимает в тиски сердце. Страх, что он действительно погиб, как холодный ветер ранит душу, до костей пробирает, словно я голая, бреду через метель. Истязаю себя мыслями, представив на миг, что его больше нет и не будет никогда. Мне кажется, что тут же моя жизнь останавливается. Прислоняюсь спиной к стене и рыдаю. Страшно осознавать, что его не будет со мной никогда. Этой боли в груди нет конца. Но я усилием воли отметаю этот липкий страх, отчаяние и боль, и как заводная, говорю сама себе, он вернется, он вернется, он вернется. Он обещал вернуться. Пожалуйста, Олег, вернись. Закрываю глаза и снова не могу сдержать слезы. Закрываю глаза и вижу его, его улыбку, его взгляд, слышу его голос. И снова в горле и не хватает слез, чтобы выплакать тяжесть боли. В груди сердцу не хватает места, оно бьется о ребра, осколками больно раня. Хочется даже не плакать, не рыдать, а кричать на разрыв, чтобы стало хоть чуточку легче. Нет, нужно верить, он обязательно вернется. И тогда я буду смотреть в его глаза, дышать с ним одним дыханием. Зацелую его и за руку крепко возьму, чтобы больше никогда не отпустить. И миллион раз ему скажу «люблю». И он меня согреет теплом своего тела, поцелуями и наградит сладким вздохом и словами «маленькая моя». Но все меняется, когда в новостях говорят о дне прощания со шведовым Олегом Викторовичем. Называют место день и время прощания, и тогда я кричу. Кричу так громко, что не слышу своего голоса. Но он просил не верить слухам «хриплю, когда агония проходит». Хватаю телефон и набираю его номер. Данный абонент не зарегистрирован в сети. Сухой женский голос раздражает и хочется что-то сломать, разбить. Думаю, думаю, думаю, ударяюсь затылком о стену. Ресторан, выдыхаю не своим голосом. Как я могла сразу не догадаться, что мне нужно ехать в его ресторан? И нужно найти его друга, Данте. Он знает, он обязательно знает, где мой швед. «Вызываю такси и быстро собираюсь, очень быстро. Умываю лицо от слез, надеваю первые попавшиеся под руку вещи, футболку, на нее рубашку, джинсы, надеваю кеды и куртку. Такси как раз подъезжает к шлагбауму. В сумку кидаю телефон и паспорт, если вдруг придется доказать, что я Яна Майская. Хватаю зонт на улице Ливень и мчусь скорее к машине. Называю таксисту адрес». И до крови, кусая губы, надеюсь, что там получу все ответы, что найду шведа или хотя бы узнаю, что он жив и здоров. Мысленно прошу, умоляю Бога, чтобы не забирал у меня Олега, чтобы все новости оказались фальшью. И как назло, автомобиль собирает все пробки, все светофоры, и я психую от злости. Мне кажется, что с каждой секундой я дальше и дальше от любимого мужчины. Но спустя вечность такси привозит меня к ресторану. Расчитываюсь с таксистом по карте. Не дожидаюсь чека и вылетаю из машины прямо под ливень. Где-то на периферии сознания понимаю, что забыла в машине зонд, Но тут же обо всем забываю, когда дергаю за ручку двери, и дверь не открывается. Ресторан закрыт. В душе что-то крошится и разлетается в дребезги. Кажется, это мое сердце. Но я упертая, упрямая и наглая. Бегу к заднему входу, бегу долго, здание длинное. Промокаю до нитки. Ветер с дождем хлещут по лицу, словно дают мне пощечины. И вот он, черный вход. Нашла. И у двери стоит кто-то под черным зонтом и курит. На миг перестаю дышать. За пеленой дождя и куполы черного зонта не вижу лица, но это точно мужчина. Высокий и крупный. Вот он бросает окурок и открывает двери. «Стойте!» — кричу во все силы легких. Мужчина оборачивается, зонт он уже сложил. Это не швед. Может, Данте? Высокий, смуглый, глаза раскосые. В нем отчетливо видна восточная кровь. «Подождите!» – задыхаюсь я. «Я Яна!» – «Яна Майская!» – «Я девушка шведа!» Он сказал, чтобы я ждала его, что он вернется, но сегодня в новостях сказали, что... что... Слезы душат, не могу говорить. Горло перехватывает судорожный всхлип, и слезы смешиваются с дождем. «Вы промокли, входите скорее!» – приглашает он меня. Оказавшись внутри, сильно дрожу, отчетливо ощущаю, как же холодно снаружи, а здесь тепло. Пальцы рук дрожат, зубы стучат, с волос и одежды не капает, а ручьями стекает дождевая вода. Мужчина смотрит на меня и качает головой. «Идемте». Он ведет меня не в зал ресторана, а в кабинет. Здесь находятся еще мужчины о чем-то громко спорят. При нашем появлении они резко замолкают. «Гена, какого хрена?» – рычит светловолосый мужчина, похожий на самого настоящего падшего ангела. «Данте, это она», – произносит чуть ли не по слогам мой провожатый, Яна. И пока все осмысливают информацию, Геннадий помогает мне снять куртку и укутывает в плед. Кто-то из мужчин протягивает полотенце. «Стас, скажи, чтобы еды горячие принесли и чая с медом». Девчонка промокла и замерзла. сукоризный произносит пожилой и очень статный мужчина с военной выправкой. Он смотрит на меня в упор и говорит, обувь тоже сними. Я с благодарностью принимаю их помощь. Кто-то приносит таз с горячей водой, и я опускаю в него и ноги. И горячий суп. И горячий, просто обжигающий ягодный чай с медом. Не помню, когда я ела. Набрасываюсь на еду и быстро согреваюсь. А вдруг понимаю, что в обществе этих угрюмых но сильных мужчин чувствую себя спокойнее. Мне кажется, что вот сейчас я поем, и они мне скажут, швед в порядке, просто дождись его. Я верю в это с невероятной силой, и когда заканчиваю есть и пить, вздыхаю и произношу. Спасибо вам большое. «Зачем ты приехала?» – спрашивает тот, что похож на падшего ангела, Данте. Сглатываю обвожу внимательным взглядом всех мужчин, нервно сцепляю пальцы в замок и рассказываю о том, как швед уходил ночью шесть дней назад и что он мне сказал. «Я переживаю за него. Я просто хочу знать, что с ним все хорошо», говорю сдавленно. «Все они буравят меня тяжелыми взглядами». «Гена, ты проверил ее на прослушку?» «Зло интересуется Данте». «Черт!» кривится мужчина с восточной внешностью. «Извини, девочка, правила есть правила мы должны проверить». «Ой, все в порядке, конечно, проверяйте», – говорю понимающе и нисколько не обижаюсь. Отдаю им свою сумку и позволяю ощупать себя. «Она чистая», – произносит Геннадий. «Ты сам с ней поговоришь?» «Да, оставьте нас», – кивает им Данте. «Саныч, ты тоже останься». Мужчины все смотрят на меня сочувственно и уходят. Почему-то после этих слов Данте никто из них не желает встречаться со мной взглядом. В животе все сжимается в тугой узел дикого страха. Меня начинает тошнить. «В чем дело?» Произношу почему-то шепотом. Данте долго смотрит на меня, вздыхает, запускает руку в волосы и выдыхает. «Яна, буду откровенен с тобой. Мы не знаем, где Швед. Мы не знаем, что с ним». Закрываю глаза и стараюсь дышать ровно. Тошнота сильнее накатывает, и в голове начинают стучать противные молоточки. Сердце бьется неровно и слишком быстро, дышать трудно. Открываю глаза, смотрю на мрачного Данте, и мой голос звучит надломленно. «Как это вы не знаете?» Он сжимает руки в кулаки, и на его лице отчетливо видны желваки. Мужчина зол, он в ярости, и явно бесится из-за того, что не может помочь лучшему другу. «Тело мы не нашли, значит, есть надежда, что он жив», — произносит он тихо. Тело. Перед глазами темнеет. Он не мог. Он ведь обещал. Роняю лицо в ладони и не могу сдержать всхлип. Яна, мы его ищем, обшариваем весь город. На видео он садится в машину, и она взорвалась. Скажите правду, он погиб, да?» Произношу не своим голосом и начинаю раскачиваться взад-вперед. Швед выбрался из тачки и ушел через коллекторный люк. Под землей много ходов, огромный лабиринт, почти целый подземный город. Наши люди прочесывают там все и обязательно его найдут. Он может быть ранен. Включается в разговор другой мужчина, который Саныч. Поднимаюсь со стула и ощущаю, что меня шатает, словно лодку во время шторма. «Не могу дышать, меня сейчас вырвет», — говорю Сипла. По щекам уже бежит водопад слез. Блин, ругается Данта и помогает мне добрести до туалета. Едва оказываюсь у белого фаянса, как тут же желудок избавляется от недавнего обеда. Меня рвет сильно, больно. Я рыдаю и ненавижу, все ненавижу себя, шведа, его вот тупорылых людей, что не смогли его защитить. Весь мир для меня окрашивается в черные и серые оттенки. Поднимаюсь и умываюсь. Едва стою на ногах, но выхожу. Данты смотрит на меня и снова ругается. «Тебя должен осмотреть врач, ты паршиво выглядишь». «В жопу все», – произношу грубо, обрывая мужчину. «Он хмыкает и хочет придержать меня, но я выставляю перед собой руку и качаю головой». «Сама могу». Возвращаемся в кабинет, из с порога Данты говорит. «Саныч, отдай ей документы». «Ты уверен?» «Может?» «Нет». «Швед дал четкие указания», – говорит он резко. Мужчина открывает черный кожаный портфель И вынимает запечатанный бумажный пакет. Передает Данте. Он кладет его на стол передо мной со словами. «Швед позаботился о тебе, Яна. Здесь документы на квартиру. Документы на счет, открыты на твое имя. По сумме не в курсе, но, зная Олегу, уверяю тебя, он не поскупился». «Что?» «Не сразу соображаю, о чем речь. Какой счет? О чем вы?» Она в шоке, Данте произносит Саныч. «Пусть кто-то отвезет ее домой. Потом все объяснишь. И швед может еще объявиться. Я уверена на 99,9%, что швед жив. Но если...» В общем, он снова ругается. «Если все закончилось плохо, то ты не останешься одна, зная это, девочка». И я молчу. У меня внутри разворачивается огромная бездонная дыра размером со вселенную, «Мне еще никогда в жизни не было так плохо, так больно и так страшно». «Он вернется», — говорю спустя вечность. «Я тоже так думаю», — вздыхает Данте. «Яна, дай мне свой телефон, я впишу свой номер». Ройсь в сумке и протягиваю ему телефон. Он возвращает его почти сразу со словами. «Звони и пиши мне по любому поводу, хорошо? Даже если просто поговорить захочется или что-то понадобится, звони мне, Яна». И еще. Ресторан открыт для тебя всегда. Приходи, когда захочешь. Поднимаю на него взгляд. Данте, если его больше нет, то я тоже умру.